Кто лучше, кто хуже, но не думайте, что это были последние экзамены. Настоящие учения, учения жизнью теперь только начинается. Главные экзамены у вас впереди. Сдавайте их честно, без шпаргалок и лавкачества. Тут, если кого и обманешь, то лишь самого себя. Помните об этом. Главное, будьте честными. Будете, крики Будем, будем, голос директора. Молодцы!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 Не выйдешь, а выйдешь, троечник. Так и не научился без ошибок писать. Борис I. Мне без надобностей. Я на комбинат работать пойду, учеником сварщика. Договорился уже. Девушка, давай, говори про важное. Видишь, я вышла. Пауза. Борис Первый собирается с духом. Голос медалиста. Был он молоденький, двадцать всего. Штатский в котике выдал его. Девушка. Ну, торопей, что ли, Борька, ты же храбрый.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 И ни на кого не променяю, ни на какую Целиковскую. Девушка, даже на Целиковскую, но ну это ты, Борько, врешь. Парис Первый, я вру, я тебе никогда не вру и не буду врать. Я, хочешь, я Лениным поклянусь, показывает на портрет. Честная Ленинская. Голос медалиста. Ладонь его тянется высь, бронзовой лепкою, на зло зверью ясною, крепкою, верой в зарю.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 «Да, Людмила, а что?» «Ничего, продолжайте, пожалуйста, продолжайте». Снова открывается дверь, выходит Борис II. Высокий, красивый парень. Габардиновый костюм, рубашка с отложным воротником, комсомольский значок на лацкане. Стрижка-полубокс. В зале директорский голос бубнит что-то бодрое, но слов не разобрать. Время от времени звучат рукоплескания. Борис II. «Нарочно из зала вышла. Чтоб я не задавался, зря. Я перед тобой никогда не задаюсь. Письмо мое прочла?» «Девушка прошла Борис II, там все правда. До последней буковки. Чтобы добиться всего, что хочешь, нужна правильная спутница жизни. Ты правильная. Я с тобой горы переверну. Железно!» «Девушка, а что ты хочешь добиться?» «Борис II: я же сказал всего. Держись за меня, Людмила. Не прогадаешь!» «Девушка, не прогадаешь, описал про любовь. Красиво. Будет любовь или нет? Какая, большая или крошечная?»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 «Девушка, а потом внутри лежать?» Парис II. Такими вещами не шутят. Со мной можно. Но лучше и со мной не надо. Я не двурушник какой-нибудь. На собрании одно, на кухне другое. Дело Ленина и Сталина. Знаешь, почему во всем мире побеждает?» «Девушка, почему?» Парис II. Потому что на таких, как я, держится. проться и искать. Найти и не сдаваться. Ясно?» «Девушка, ты вышел, чтобы со мной про Ленина и Сталина говорить?»